Глава четвертая. Горит половецкая степь. После долгих молений, заклинаний колдовских плясок, шаманы указали день, особенно благоприятный для начала похода, и пять отдельных орд сурового и незначей улыбки неодолимого владыки Батухана двинулись с берегов Великой реки Итюль, сразу утонув в беспредельных голубых просторах ковыльных и степей. Каждый тумен, насчитывающий десять тысяч всадников, шел своим, заранее намеченным путем, не перебивая друг другу дороги, только тесно прикасаясь крыльями, как на охотничьей облаве, следя, чтобы ни один зверь, ни один путник, ни одно кочевие упрямых, непокорных вражной, клокочущих кипчаков не ускользнули в проры... прорывы между монгольскими отрядами. И эти отряды двигались настойчиво и неуклонно в сторону Днепра делая остановки только на ночь, когда необходимо было подкормить усталых коней. Вечерами, греясь у костров, все говорили о том, что Батухан, избранный вечным синим небом, быть их повелителем, готовится как будто бы распростертыми лапами дракона сразу охватить всю еще непокоренную часть у русской и земли и одним стремительным натиском раздавить всякую дерзкую попытку сопротивлению. Переди войско, нащупывая пути и переправы, рыскали разведочные отряды каждого тумена. За ними наступали главные силы, а позади подтягивались, стараясь не отстать, бесчисленные скрипучие арбы, запряженные медлительными валами. Двигались в облаках пыли гурты скота и, важно, шагали караваны верблюдов, навьюченных разнообразными юртами, войлоками, котлами, железными таганками, мешками с походной едой, всем, что может пригодиться в пути всегда ненасытному, прожорливому монгольскому войску. Каждый тумен должен был сам заботиться о себе, и все они различались друг от друга своим внешним видом, боевыми выгриками, именами своих опытных суровых полководцев. Среди последних были немногие старые, расслабленные еще в походах священного правителя Тимучина, Чингисхана, были испытаны в войне с последним шахом Хорезма неукротимый укротимой Дином были темники, разгромившие земли кавказских племен, были недавно пришедшие через страну Булгар под начальством уверенного и всегда веселого Шибанихана, уже назначившего Булгаром правителей Басков. Был среди них стремительный Бурундай, уничтоживший в глубине засыпанных снегом русских лесов войска Владимирского князя Гюрга Юрия. Но особенно грозным считался всегда победоносный одноглазый Субудай-богатух вместе с неудержимым, как пущенные стрела Джабен Айоном. Да и другие темники Менгу, Кадан, Пайдар, Нарин, Кехен, Куримши и прочие все считались бесстрашными тиграми. Радостно шли в этот поход монголы и присоединившиеся к ним отряды других племен. А что могли надеяться? Какое сопротивление могли теперь оказать встречные народы? Их оставалось уже мало, их печальная участь уже предсказана колдунами-шаманами. И все двинувшиеся в поход всадники верили, что упорный и уже озаренный славный счастливого победного завоевателя Батухана пройдет в зареве пожаров грозной по всем вечерним странам и дойдет вплоть до последнего моря, омывающего под нос земли. Там его верные нукеры разожгут огромный костер, языками пламени облизывающий багровые тучи, в честь и в память замыслившего покорение вселенной священного правителя и всех изрубленных в битвах монгольских богатуров. Там Батухан въедет на пятнистом Кагбарскане на вершину Кургана и вонзит свое. Блестящее копье, покоренную им землю. Тогда он воскликнет. «Услышь нас, взирающий с облаков, Потрясатель Вселенной! Твоя воля выполнена, Вселенная покорена!» И тогда, не знающий улыбки Батухан, Впервые рассмеется, и смех его будет похож На клёк от орла».